20 Лили. Я спала с твоей мягкой игрушкой. Флоренс посоветовала мне покрепче прижимать зверика к груди, чтобы он пропитался запахом моей кожи. Когда меня выпишут, финам с твоим папой придется вернуться домой. Мы не сможем проводить рядом с тобой каждую минуту, но ты все равно будешь чувствовать мое присутствие. Во время дежурного осмотра акушерки я молилась, чтобы нашлась причина остаться. Но тело подвело. выздоровела. Женщина улыбнулась и поздравила меня. Я поблагодарила с кривой, вымоченной улыбкой. «Моя кровать неудобнее пола. Души, если хочешь воспользоваться горячей водой, приходится принимать в три ночи. Еда ужасна. Но я не хочу отсюда уходить». Раньше мы жили в большой однокомнатной квартире, в центре города, на пятом этаже каменного дома. Ходили в любимые магазинчики, в кинотеатр в конце улицы. До работы было 10 минут ходу, когда мы узнали, что скоро станем родителями, начали искать другое, более просторное жилье. Мы посмотрели много квартир на окраине слишком маленьких, слишком обветшалых, слишком дорогих. Извините, уже сдано, но все эти неудачи и разочарования мгновенно позабылись при виде маленького дома под липой рядом с лесом. В тот день солнце золотыми струями вливалось в большие окна гостиной, превращая ее в волшебное пространство, и выбор был сделан. Мы перекрасили твою будущую комнату в белый цвет, поставили этажерки в форме облаков, повесили бра-звезду. доставало только твоей кроватки и пеленального стола. Их купить мы не успели. Не хочу возвращаться к нам без тебя. Отныне мы — это ты, я и твой папа. Когда акушерка ушла, он молча лег рядом и прижался ко мне. Мы общались без слов. Вещи я собирала очень быстро, побросала в сумку свои и твои пижамки, подарки, бумаги. Неделю назад я составляла список, что надо взять с собой в роддом, радовалась, представляя, как выберу первый наряд, в котором ты будешь фотографироваться, но купить его не успела. Твой папа ждал сумками за дверью. Я в последний раз обошла комнату, и он вдруг предложил пошарить в кровати. Был очень настойчив, сказал «посмотри под подушкой». «Я тебя засуну под подушку, если не отстанешь». Он засмеялся. Я вздохнула, подчинилась и обнаружила красную коробочку. Что было дальше, ясно без слов, но я, увидев колечко с тремя жемчужинами, в первый момент подумала, ну и бюджет у них. Дарит свежеиспечённым мамочкам украшения при выписке. Но потом увидела, что твой папа опустился на колено, и до меня дошло. От удивления я разинула рот, онемела и стала похожа на карпа на удочке. Лили, я проходил мимо ювелирной лавки, увидел кольцо. Это была промоакция. Три жемчужины по цене одной. Купил его и подумал, что мы могли бы пожениться. Согласна. Я открывала и закрывала рот, пучила глаза. Он испугался, что у меня случится припадок, и поспешил уточнить. Я пошутил, милая. Хочу на тебе жениться, потому что ты женщина моей жизни, мать нашей дочери. Ты сильная, и... Закончить он не успел. Я бросилась ему на шею и закричала. Согласна, я согласна. Давай достойно отпразднуем твоё умение экономить. Шарлин, 18.45. Привет, мама, я получила посылку. Зачем ты прислала мне овощи? Целую. 18.47. Коку, ку дорогая. Я купила слишком много всего и подумала, что ты с удовольствием съешь что-нибудь, кроме гамбургеров. Ты давно проверяла уровень холестерина в крови?» «Целую. Мама». 19.01 «Мама, я больше не ребёнок». 19.01 «Ты всегда будешь моей малышкой. Прислать тебе рецепт супа. Целую. Мама».